Глава двадцать Люсинда первая помнилась, быстрым шагом подошла к брату и громко в духе Лиды прошипела. «Ты зачем приехал?» Доброжелательная улыбка, которую Марк адресовал молча взиравшим на него Максу с Арсением, медленно сошла с его лица. Гвоздовский явно не ожидал такой неприветливости даже от сестры. Сопровождал Зою. «У нее родители есть!» Возразила Люсинда, не боясь, что может быть услышано Улановым. Михаил Романович руководил действиями двух мужчин в форменных куртках, которые выгружали носилки. Евгения не смогла полететь и попросила меня. Зоя мне не чужой человек, если ты забыла. Не понимаю, что здесь не так, Люси. раздраженно парировал Гвоздовский, и Макс посчитал нужным вмешаться. Все так, Марк, мы благодарны вам за то, что вы привезли Зою. Люси беспокоится, потому что здесь. «Наташа». Он со значением понизил голос, намекая на недавний разговор. Марк сморгнул и после паузы уже другим тоном, немного растерянным, произнес. «Я не знал. Что ж, я помню о предсказании и постараюсь не столкнуться с ней». Люсинда вопросительно покосилась уже на Макса, и он слегка кивнул. «Да, все рассказал». А потом, тщательно подбирая слова, пояснил. На базе опасно оставаться. Во время работы никого, кроме нас и Улановых, не должно быть. Но осторожничал Макс не из опасения столкнуться с возражениями. Он одновременно пытался принять верное решение. На базе провалов, пусть и небольших, было слишком много. Макс выбрал бы для работы другое место, но подходящего не нашлось. В гостинице ритуал не провернешь, В поле — тем более. А один из туристических домиков, ключи от которого вчера раздобыл Андрей, подходил лучше всего. Даже проходящий рядом разлом играл на руку. Присосавшуюся к зои сущность сразу можно отправить в Нижний мир. В общем, лишние люди им здесь только мешались бы. Но и просить Гвоздовского посидеть в гостинице тоже рискованно. Вот ситуация. Марина явно не обрадуется такому повороту. Макс прав, пришла на выручку Люсинда. Марку лучше подождать в другом месте. Михаил Романович издали с беспокойством покосился на компанию. Он даже будто собрался подойти и на месте узнать, какие проблемы возникли, но его отвлек один из медиков. «По полям и лесам гулять тоже опасно», — вмешался Арсений. Гвоздовский, явно испытывая неловкость, переводил взгляд с одного сотрудника на другого. Носилки с девушкой уже занесли в единственный открытый домик. «Марку лучше всего подождать в гостинице», — припечатал шаман. «Это сейчас самое безопасное место, Макс. Ты сам видел?» «Видел», — хмуро обронил тот. «Коллеги правы, но Наташа...» И черт его дернул поддаться уговорам девушки и взять ее с собой. Впрочем, с Наташей сталось бы выполнить угрозу и приехать самостоятельно. «Люси, сопроводи брата в гостиницу и побудь с ним». «Я останусь здесь», — отрезала Люсинда. «Во-первых, Марку не нужна нянька». Ему что скажешь, то он и сделает». Последнюю фразу девушка произнесла с сарказмом, и Макс невольно вспомнил один из разговоров со Станиславом Родионовичем. «Скорее всего, его сын так и поступит, как велел отец. Женится на выбранной родителем невесте». Сам Марк на такое заявление сестры только скептически поднял бровь и скрестил на груди руки. «А во-вторых», — продолжила Люси, обращаясь к начальнику, «Не станем в последний момент менять наши планы. Я нужна здесь, особенно после вчерашнего. Предупреди Марину, пусть она что-нибудь придумает, раз заварилась такая каша». «Я в машине посижу», — предложил Марк, но Люсинда и здесь все решила. «В гостинице есть кафе-бар. Побудь там, но не высовывайся». Арсений без слов вытащил ключи от машины и протянул их к Гвоздовскому, и тот сразу направился к парковке. Макс набрал вначале Андрея и отдал ему распоряжение следовать за девушками везде. Потом позвонил Марине. Разговор с ней оказался коротким. К ним уже приближался Михаил Романович. «Мы готовы, Максим», — издали провозгласил Уланов. «А вы тоже», — ответил Макс, убирая телефон в карман. «Осталось написать две главы, и все, Моя первая книга будет закончена», — щебетала Наташа, размешивая в чае сахар. Болтая ложкой с такой силой, она бы растворила уже и речной песок. Марина понимала, что сестра просто волнуется, пересказывая сюжет. И пусть уж лучше Наташа распинается о книге, чем задает неудобные вопросы. Но когда бренчание ложки стало совсем невыносимым, Марина мягко накрыла ладонь сестры своей. «Ой, извини», — спохватилась Наташа, — увлеклась. «Так что ты думаешь о таком повороте?» «Кажется логичным и интересным». Вежливо сказала Марина, чтобы что-то ответить. Хоть она и увлеклась похождениями героев, но не могла не думать о происходящем сейчас на базе. Улановы уже должны были прилететь. Я решила сделать финал счастливым, а не открытым. Пусть в книге станет возможной любовь между простой студенткой и миллиардером. Пусть, эхом отозвалась Марина и завела прядь волос за ухо. Но я задумала продолжение. Продолжила с энтузиазмом делиться Наташа, не замечая нервозности сестры. «Только уже не про героя, а его сестру. Ты решила и про Люсинду роман сочинить?» — удивилась Марина. «Нет, но, наверное, в чем то героиня будет на нее похожа». «А герой — на Арсения», — не сдержала сарказма Марина. «Наташа что, решила писать фанфики про всех сотрудников агентства? А почему бы и нет?» — хихикнула сестра. «Пусть эта парочка будет вместе». Марина едва подавила вздох. В жизни это вряд ли случится. Только в Наташиной книге. Она покосилась на сидевшего через ряд от них Андрея. Новый сотрудник усиленно делал вид, что занят завтраком. Но Марина догадывалась, что он здесь по распоряжению Макса. Сестра продолжила что-то говорить, но Марина ее уже не слушала. Андрею кто-то позвонил. Мужчина выслушал то, что ему сказали, и кратко ответил. «Понял». Охранник даже не глянул в сторону девушек, но Марина догадалась, что звонил ему Макс. Как он там? Видимо, еще не приступил к работе, но собирается. Марина сделала глоток, не ощущая ни вкуса чая, ни температуры. Сердце билось где-то у горла, волнение, которое она довольно успешно подавляла все утро, после этого звонка готово было прорваться наружу. Как вернуть себе душевное равновесие, зная, что Макс снова рискует? «Медитировать, как учила коуч?» «Ты совсем не ешь», — упрекнула Наташа, глядя на так и лежавшую на блюдце булочку с корицей. Но теперь уже Марину отвлек звонок. Она схватила телефон и звонко выкрикнула. «Макс!» «Здесь Гвоздовский. Едет в гостиницу. Звоню, чтобы предупредить». «Но как?» «Гвоздовский будет ждать нас в баре. Марин, не могу больше говорить» она только успела пожелать ему удачи и макс уже отсоединился видимо растерянность так явно отразилась на ее лице, что наташа тут же встревожилась что то случилось давай вернемся к себе марина схватила пресловутую булочку и поднялась, но сестра поймала ее за запястье я еще не закончила завтрак наташ давай лучше в номере да что происходит что тебе сказал макс рассердилась наташа. Может, хватит играть со мной в недомолвки? Ты обещала рассказать, а вместо этого забросала меня вопросами о моей книге. И я повелась». Андрей покосился на них, но никак не выдал своих эмоций. «Не здесь», — отрезала Марина, и в этот момент в дверях появился Марк Гвоздовский. Девушка чуть слышно чертыхнулась и обреченно плюхнулась на стол. «Вот это я и собиралась тебе рассказать», — сдалась она. Марк, не оглядев зал, занял место возле выхода. К нему тут же вышла официантка. Мужчина сделал короткий заказ и раскрыл на столе принесенный с собой ноутбук. «И... и что тут такого?» — отозвалась Наташа, спешно отворачиваясь. Она пыталась казаться безразличной, будто ничего страшного и не случилось, но ее выдал мгновенно окрасивший щеки румянец. «Никто не знал, что он прилетит. Макс только что позвонил, чтобы предупредить». «Если вы беспокоитесь обо мне, то я в порядке», — чуть звонче, чем обычно ответила Наташа. «Это логично, что Марк прилетел. Зоя — его невеста. Что тут такого?» «Ну, прилетел». Она скомкала салфетку и, натянуто улыбаясь, швырнула ту на пустое блюдечко, после чего поднялась. «Ты права. Давай вернемся в номер. Я уже сыта». Марина встала с ощущением неизбежности. Как они не старались вмешаться в судьбу и сделать все возможное, чтобы эти двое не пересеклись, Марк с Наташей то и дело натыкались друг на друга, как в шумной многолюдной столице, так и в малонаселенном лесном регионе Карелии. Конечно, они не остались незамеченными. Мало того, что Наташа по пути споткнулась и налетела на стол, так еще и Андрей, поднявшийся следом за ними, с громким звуком сдвинул стул. Впрочем, просочиться невидимками мимо Марка, как назло занявшего стол неподалеку от входа, тоже не представлялось возможным. Он поднял взгляд от монитора и повернул голову. Увидев Наташу, Гвоздовский чуть улыбнулся, но тут же поспешно подавил улыбку. Наташа с пунцовыми щеками и неестественно выпрямленной спиной демонстративно проследовала мимо. «Здравствуй, Марк!» — как можно беспечнее поздоровалась она. Мужчина сделал движение, словно собирался подняться, но остался сидеть на месте. «Доброе утро, Наташа. Здравствуйте». От Марины не скрылся взгляд, который Марк задержал на ее сестре. Чуть дольше, чем просто малознакомый и абсолютно равнодушный человек. Наташа из с полыхающими щеками была хорошенькой. Густые светлые волосы она завязала в высокий хвост, оделась в яркую футболку и широкие спортивные штаны. Даже в таком домашнем виде казалось привлекательной. Маркс, похватившись, вернулся к чтению. Наташа с заметным огорчением бросила украдкой взгляд на экран и вдруг резко развернулась. «Ты что, на лавромане сидишь?» Она назвала тот самый сайт, на котором выкладывала свой роман. «Что?» — поднял на неё непонимающий взгляд Марк. «Наташ!» — попыталась одернуть сестру Марина, но девушка уже приблизилась к столику и буквально ткнула пальцем в узнаваемую иконку на рабочем столе ноутбука. «Это у тебя установлено приложение для чтения?» «Ну...» — Марк заметно смутился, а потом, будто поняв тщетность попыток скрыть очевидное, твёрдо сказал. «Да. И что ты, брутальный мужик, который недавно так нелестно высказался о любовных сказках, делаешь на сайте с женской литературой?» сощурилась Наташа. Ее щеки заполыхали еще ярче, только уже от негодования. «Наташ, пойдем в номер», — потянула ее за локоть Марина, но сестра выдернула руку. «Решил ознакомиться», — с вызовом ответил Марк. «Вы с вашим бухгалтером так эмоционально выступили в защиту любовных романов, что заинтересовали меня». «Только ли тогда заинтересовали», — почти выкрикнула Наташа замерши в дверях андрей прислонился спиной к косяку и скрестил на груди руки будто понял что спор затянется из кухни выглянула встревоженная официантка покосилась на марину и та поспешно покачала головой все в порядке зачем тебе читать женские романы гнула свою линию наташа раскрасневшись от возмущения и не обращая внимания на попытки сестры увести ее из столовой чтобы тоже насмехаться над автором как тот гад марк от ее слов изменился в лице и это случилось так внезапно что наташа осеклась она сморгнула и чуть качнула головой все еще не веря в нехорошее открытие марина сильнее потянула сестру за локоть но та выдернула руку ты тот самый бедный студент севшим голосом произнесла наташа тот кто хейтил меня и Я не хейтил, горячо перебил Марк и тем самым окончательно себя выдал. Поняв, что крупно облажался, он чуть слышно простонал и провел ладонью по своему лицу. Наташа же отшатнулась и обняла себя руками. Марина поспешно притянула ее к себе, и на этот раз сестра дала себя увести. Наташ, начала Марина, когда они вернулись в свое крыло. Ничего не говори, ничего! Выкрикнула сестра, но когда они закрылись в номере Марины, закрыла лицо ладонями и заплакала. «Боже, какая я дура!» «Наташ, ничего страшного не случилось!» «Ничего страшного? Ничего страшного?» «Да он ржал надо мной! Он же читал весь этот роман! Он наверняка прочитал и последнюю главу, хоть и написал, что удалил свой аккаунт, но приложение оставил, а там можно читать и незарегистрированным пользователям». «Наташ, ну, прочитал, и...» «И?» — взревела сестра. «И ты еще спрашиваешь? Там эротика. Я писала о выдуманных персонажах. Но ну, этот, этот же, судя по его комментариям, все за чистую монету принимал». «Какой позор!» «Наташа, во-первых, он нигде тебя не опозорил. Во-вторых, но сестра не дала ей договорить, дернула плечом и распахнула дверь». «Ты не понимаешь...» «Не понимаешь. Это как если бы Макс еще до того, как вы стали встречаться, читал бы твой личный дневник, в котором ты описывала бы тайные чувства к нему и издевательски комментировал каждую страницу. Понимаешь теперь?» «Наташа!» Но сестра уже шваркнула дверью так, что из специальной щели выключателя выпал электронный ключ и куда-то залетел. Коридор моментально погрузился в полумрак. Марина задержалась всего ненадолго. Нашла карточку-ключ и выскочила за сестрой. Но Наташи в холле не оказалось. Марина заколотила в запертую дверь соседнего номера. «Наташа, пусти! Пожалуйста!» Наполняясь нехорошими предчувствиями, но не желая расставаться с хлипкой надеждой на то, что сестра просто заперлась, Марина уже стукнула в дверь ногой. «Ваш коллега вышла на крыльцо», — раздался сзади мужской голос. Марина даже не услышала, как Андрей появился в холле. «На крыльцо?» Мужчина, конечно, не понял, почему она так запаниковала. Слегка пожал плечами и ответил. «Да, выскочила из вашего номера, схватила куртку и убежала. Я за ней, но она ответила, что постоит у входа и подышит воздухом. Я вернулся предупредить вас. Мне велели следить за вами обеими, но вы разделились». В словах Андрея не было ничего пугающего. Расстроенная Наташа вполне могла выйти на улицу, чтобы успокоиться. Вряд ли в состоянии аффекта она вспомнила и о просьбе не высовываться, и предупреждение об опасности. Но в сложившейся ситуации Марина будто снова услышала часовой бой. Бросившись в свой номер, она к своей досаде вспомнила, что Наташа уже была обута. В кафе сестра спустилась не в тапочках, а в ботинках. Марине же пришлось переобуваться. Андрей ожидаемо отправился за ней. И почти ожидаемо на крыльце Наташи не оказалось. От ступени вела цепочка свежих следов и терялась вдали. «Господи, и почему ей дома не сиделась? в отчаянии выкрикнула Марина. В этот момент она готова была сама убить сестру. Что-то случилось? Вот только Марка Гвоздовского им не хватало. «Случилось!» — бросила через плечо Марина, сбегая с крыльца. «Наташа пропала!» Она вышла подышать воздухом, невозмутимо напомнил Андрей, и Марина, рискуя поскользнуться и упасть, резко к нему развернулась. «Вы не понимаете! Не понимаете, потому что...» Она осеклась, наткнувшись на взгляд Марка и встретив в нем тревогу и внезапно осознание. «Секунду!» — обронил Гвоздовский и бегом направился к стоянке. Вернулся он уже без ноутбука и в накинутой поверх джемпера куртке. Идемте. Арсений не стал спорить с начальником, когда тот решил, что работать с Зоей будет один. И тому было объяснение. Он придумал, как лучше защитить медиума. Минувшей ночью в критический момент удержать Макса над пропастью помогла Люсинда. Арсений предложил, что он с Люсиндой будут подстраховывать начальника из реальности, дотянувшись до него, как накануне Люси, и создав дополнительные сильные привязки. Детали обсудили за торопливым завтраком перед прилетом Улановых. Решено было для создания тех самых привязок отдать Максу личные, дорогие сердцу вещи. Так уже дважды делала Лида, когда собиралась делиться с шаманом силой или защищала Макса во время его работы. Арсений отдал свою подвеску, доставшуюся ему от бабушки. Люсинда вытащила из-под водолазки цепочку с обручальным кольцом. Сжав ненадолго кольцо, девушка задумчиво подержала его в ладони, а затем сама надела цепочку Максу на шею. Оставалось надеяться, что в сложный момент, если такой случится, медиум почувствует через эти обереги присутствие коллег, их связь с ним и помощь и в случае критической ситуации удержится. И все же Арсений предпочел бы отправиться с Максом. Ночное происшествие, едва не стоившее тому жизни, подтвердило, что их предположение не домыслы. Смерть действительно находится рядом и ждет удобного момента. Но начальник ожидаемо отказался. «Для шаманов — нижний мир, а до границы — вотчина медиумов». Арсений не стал напоминать, что он мог бы просто кружить рядом и в случае чего оповещать об опасности. Макс прав. «Лучше не менять план, иначе защита не выйдет такой мощной». Ритуал должны были проводить в одном из гостевых домиков, в котором не так сильно сквозило негативом, как в других. Сопровождавшие Зою медицинские работники уже доставили носилки с девушкой в помещение. Михаил Романович, несмотря на опасность, предпочел присутствовать, но покорно согласился со строгим наказом ни за что не покидать защитный круг. Мертвая душа, которую Макс собирался изгнать из тела девушки, наверняка попытается найти себе новую жертву. Арсений тщательно выполнил первый этап. Создал необходимую защиту вокруг Уланова, используя тот же способ, что и накануне. Зоя все это время лежала на кровати, следя за приготовлениями злобным чужим взглядом. Она еще сильнее исхудала, и Арсений не мог не думать о том, что жить девушке оставались считанные часы. Зоя была бы уже мертва, как и её подруга Мирослава, если бы ее настоящая душа смирилась со своей участью и вовремя покинула наш мир. Счастье, что задержалась. Макс занял неудобный стул рядом с кроватью. Опустив голову и прикрыв глаза, он наверняка уже приступил к работе, Первым делом медиум должен был связаться с настоящей душой Зои, и только после возвращения в тело девушки ее духа он занялся бы изгнанием подселенца. До этого момента все должно было пройти гладко. Сложности могли начаться после того, как в теле девушки оказались две души. Борьба была неизбежна. «Пожалуйста, не выходите за эти границы», шепотом, чтобы не сбить Макса с нужной волны, напомнил Арсений. И когда Уланов, не сводящий любящего взгляда со своей измученной дочери, быстро кивнул, отошел к стоявшей за спиной Макса Люсинди. Все шло, как и хотелось, без боев. Медиум знал свое дело и своим спокойствием заразил и Арсения. Даже когда началась ожидаемая борьба двух душ, шаман остался спокоен, хоть зрелище было пугающим. Зоя металась на кровати, вращала глазами, издавала низким голосом гудящие звуки вскрикивала, грязно ругалась, загребала пальцами сбитую простынь. Но Макс оставался невозмутим. Он выбрал прежнюю тактику, уговаривал мертвую душу вернуться, но ничего не сулил, а рассказывал о погибшей Мирославе и о том, что вернуться к жизни таким способом невозможно. Зоя в ответ рычала, вскидывалась, возможно, вскочила бы с кровати и убежала, если бы ее ноги не были связаны эластичными бинтами. Макс с закрытыми глазами продолжал разговаривать с девушкой ласковым, но твердым тоном. Лицо его оставалось спокойным и даже расслабленным. Хоть наверняка он, в отличие от остальных, видел всё беспрекрас, злобную мертвую сущность, слышал угрозы и проклятия. Арсений даже позавидовал его выдержке и понял, что Гера имел в виду под знаменитым покерфейсом начальника. В какой-то момент Люсинда положила Максу на плечо ладонь, напоминая о поддержке. Арсений сделал то же самое. А следом он с Люсиндой непроизвольно взялись за руки и тем самым усилили защиту. Бедный Михаил Романович с большим трудом удерживался, чтобы не броситься к дочери. И когда Зоя, отшвырнув от себя подушку, рывком села и спустила на пол связанные ноги, Люсинда выдернула из ладони Арсения руку и быстро шепнула. Помоги мне! Макс справится. Он, конечно, справится. А вот Михаил Романович. А перед Фуланова Люсинда бросилась к Зои и крепко ее обняла. Оставайтесь на месте, приказал Арсений, правильно разгадав порыв отца. Проклятая сущность вот-вот покинет тело Зои. Но сотрудниках агентства есть защита. А вот Михаил Романович, выйдя из круга, окажется доступным для мертвой души. Арсений оттеснил Люсинду и сам крепко прижал к себе Зою. Худенькая, истощенная девушка сопротивлялась несвойственной ей богатырской силой, билась в его руках, кричала, извивалась. Голос Макса звучал все громче, увереннее. Медиума, происходящее с толку не сбивало, но Арсений, мельком на него оглянувшись, заметил выступившую на лбу Макса испарину и заливавшую его лицо неестественную бледность. Он, похоже, держался из последних сил. Зоя издала протяжный болезненный стон, выгнулась дугой, а потом резко обмякла и часто задышала. Арсений осторожно уложил ее на кровать. В распахнутых глазах девушки больше не было боли, злости и безумия. Зоя возвращалась к жизни. Но не успел шаман обрадоваться, как Макс с досадой чертыхнулся. «Я ее... Зоя!» — заглушил его криком уланов, и ринулся, поправ все запреты к дочери. «Стойте на месте!» — рявкнула уже Люсинда, но Михаил Романович стиснул в объятиях Зою и глухо зарыдал. «Папа!» — прошептала девушка. «Я ее упустил!» Тихо, но с явной тревогой повторил Макс и, поднявшись со стула, оперся на спинку рукой. Он ослаб и, казалось, держался на ногах из последних сил. Мертвая душа ускользнула. Она где-то здесь. Люсинда с Арсением переглянулись, без слов все поняв. История для Зои Михаила Романовича завершилась благополучно, но работа продолжится до тех пор, пока ускользнувшая сущность не будет возвращена в мертвый мир.